Часть пятая. Четвертая, седьмая мая. Телецентр. Глава 13 Первая. Не было у меня никакого ясного плана, ни карты, ни памяти о дороге. Ломился через лес, как оглашенный, спотыкаясь, ломая ветки, напрямки по кустам, через жаркую весеннюю поросль. Все хотел остановить глупые слезы, и от слез не мог удержаться. Почти что заблудился, да и не знал я толком, как в поселок-то попасть. В прошлый раз туда я пришел случайно, блуждая под дождем, как бедный монах, а обратно-то меня, привязанного к носилкам, на медицинской машине, как сумасшедшего, увезли. Сошел с электрички. А куда? И справа от станции раскинулось садоводство, красные, зеленые, черные крыши, и слева такое же. Да вот только беда, оба садоводства хоть и обширные, но оба не те. Немного повертелся у железки, людей поспрашивал, плюнул и пошел на пропалую по чутью, по кривой памяти, как по тропинке, чуть ли глаза не зажмуривал. было утро Я уколол ногу и, как не торопился, вынужден был присесть. Сухая ветка поранила подметку моих замшевых туфель, прорвала синтетический липкий носок и вошла, наверное, на сантиметр в стопу. Что делать? Пришлось обработать ранку собственной мочой и немного подождать, пока утихнет первая боль. Расслабившись, я прилег на молодой холодной траве, Вытянул за веревочку крестик, поцеловал его, достал свои часы без ремешка, изучал циферблат. Солнце дрожало, овальное среди свежей раскрывшейся зелени, как раскаленный золотой крестик. Было десять-тридцать. Если конец света состоялся в назначенный срок, то вот уже пятьдесят с половиной часов царит полное небытие». Я вспомнил опять о своей девочке и опять проглотил слезы. Гибель Анны в огне очистила меня от безумия. Что произошло со мной? Кем я теперь сознавал себя? Монахом? Нет, я уже не был тем наглым послушником, которого изгнали из монастыря за день до пострига. Вымысел и бытие разделились в памяти. Я помнил свою подлинную реальную жизнь инженера, и некоторые подлинные воспоминания по своей силе и яркости уже превосходили фантастический вымысел. Все-таки полмира инженеришка объехал, пока с ума не сошел. Память вернулась. А прагматизм — нет. Я веровал в Создателя и иногда позволял себе помолиться. Правда, акценты в молитве немножко сместились. Хоть я и был по-прежнему в вере тверд, но в искренности, конечно же, потерял. Как ты не трудись душой, мирское, оно всегда свою долю заберет. Вот и тогда, прикладывая к губам своим маленькое распятие, Я просил Бога не дать пролиться крови, потому что шел в деревню поднимать казаков на бой, в котором неизбежно прольется человеческая кровь. Мы в ловушке, мы все в белой западне. Весь мир стал огромной ловушкой для простака, убеждал я себя, глядя на солнце, вбирая в себя полную грудью все свободные ароматы леса и многое простится тому, кто попробует ловушку эту превозмочь. Лес стоял вокруг полупрозрачный, напитанный свежей утренней влагой. Он будто медленно кружил над головою, как огромная чистая губка, впитывая в себя мою скорбь и возвращая ясность уму. Нам всем предстояла тяжелая, может быть, кровавая драка, И ясность это была, как воздух теперь. Лежа на спине и глядя в небо, я спрашивал себя, с кем предстоит биться? Что мы про нее знаем, про эту таинственную организацию? И отвечал себе, да почти ничего не знаем. Нет даже полной уверенности, что враг вообще существует. Может быть, все случившееся лишь ряд случайных совпадений, неточностей продукт больного воображения, просто бред. На сто процентов виртуальная реальность. Но если отбросить версию небытия, если сказать себе, что белого братства не существует, что белое братство просто иллюзия, то придется отбросить вместе с нею и мое собственное личное бытие. С неохотую я поднялся. Так бы и лежал вечно, смотрев в голубое небо, и, подобрав себе палку по руке, захромал по лесу. Я узнал место. Вот именно здесь, почти три месяца назад, встретилась мне бешеная собака. Тогда шел дождь, и я выбрался к садоводству по ее следам. Осторожно наступая на попорченную ногу, я поискал собачьи следы и нашел. Ясный, когтистый отпечаток бешеной лапы в глине, сломанная ветка, еще один отпечаток, цепочка следов. Конечно, никаких следов не было, но я хотел их увидеть и увидел. Как тонкая калька со старыми чертежами легла старая память на звенящий цветной рисунок живого леса. Допустим. «Организация существует», — размышлял я, окончательно определившись с тропинкой и постукивая палкой, как мог, ускоряя шаг. «Огромная полуофициальная машина, перерабатывающая людей. Но кто хозяин? Может быть, это межгосударственный эксперимент, совместная работа спецслужб? Может быть, тайный крестовый поход востока на запад?» А может быть, данный процесс вообще явление природы? И те, кто управляет, все эти учителя-гуру, и даже те, кто находится на другой стороне компьютерной сети, всего лишь сменные звенья в большой игре. Такие же пешки-зомби, как и все остальные жертвы. Может быть, все происходящее некий кармический ледник, медленно сползающий на человечество.